Глава 5. Спустя несколько дней Карен поехала с матерью в Детройт на вечерние курсы Красного Креста для будущих родителей. По совету доктора Лероя она пробовала уговорить барни записаться вместе с ней. Но он отказался. Да и что он мог сказать ей сейчас, когда она помирилась с родителями? Последнее время она была такая счастливая и общительная, что совсем не походила на себя. Она всем сердцем верила, что у нее будет ребенок, и что жизнь ее наладится, и это его раздражало, но разубеждать ее он не хотел. Пусть тешит себя призрачными надеждами. Барни с Майрой пообедали раньше обычного, а потом расположились в гостиной, поглядывая друг на друга. Ее холодный опломб теперь почему-то действовал ему на нервы. Как и ее самодовольный вид — как будто она знала ответы на все вопросы. Вот бы лишить ее этой самоуверенности и посмотреть, каково оно — быть такой же ранимой, как он. «Вечером мне нужно отъехать», — сказала Майера, — «но мне бы не хотелось оставлять тебя в одиночестве». «А я в одиночестве, даже когда рядом со мной люди. Поезжай, я в порядке». Я думала захватить тебя с собой и кое с кем познакомить. Ты же знаешь, я не люблю знакомиться с новыми людьми. Речь не о людях. После того, как я увидела твою скульптуру, мне сразу стало ясно. Тебе просто необходимо познакомиться с братом Лукой. У тебя с ним много общего. Он художник, и в твоей работе есть нечто такое, что близко ему по духу. Вот я и подумала, хорошо бы тебе с ним встретиться». «Какой еще художник?» «То, чем он занимается, трудно описать словами, но впечатление, которое я получила, осмотрев твою композицию, очень похоже на ощущение, которым я прониклась, когда видела его образы замученных душ в круге страданий. Две его картины из этого цикла сейчас представлены на Объединенной художественной выставке в Детройте. Так почему бы тебе не съездить со мной туда?» в галерею, и не посмотреть его работы. Потом, если у тебя будет желание с ним познакомиться, мы сходим в миссию. А нет, так я пойду одна. Только, думаю, тебе это было бы полезно». Барни не собирался ехать с ней, но его одолевало любопытство. «Похоже, ты точно знаешь, что полезно, а что нет». «Я нашла ответы лишь на некоторые вопросы», — заметила Майра. А много лет назад тебе казалось, что ты знаешь всё-всё. Она посмотрела на него так, точно он ударил ее по лицу. — Я имел в виду другое, — сказал барни. — Да нет, то самое. — Ну, хорошо. Просто последнее время... Меня чего-то бесят люди, которые думают, будто знают ответы на все вопросы, и могут объяснить, что случилось с Кареной со мной, с помощью слишком упрощенных религиозных теорий. Это все равно, что глядеть на перекачанную надувную куклу на параде в день благодарения. Руки так и чешутся проткнуть ее и посмотреть, что там внутри, помимо горячего воздуха. Майра рассмеялась и это его разозлило. У нее вызывало смех все, что бы он ни сказал. Она была до того самонадеянна и так умела владеть собой, что позволяла себе не обращать внимания на его колкость. Она совсем не походила на Карен, которая всегда принимала через чур близко к сердцу малейшее раздражение или насмешку в его голосе. «Майра» же — Была способна дозировать объем враждебности, а то и вовсе пропускать ее мимо ушей. Ему очень хотелось задеть ее за живое, но в ответ она, вероятно, только улыбнется и возьмет его за руку. — Поедем со мной, полюбуешься на работы брата Луки. — Ладно, — сдался он. — Поехали. В галерее Барни остановился напротив двух картин за подписью «Лука» «П». Первое. На ней был изображен изломанный закат, оранжево-красные блики которого разбивались в дребезги и переходили в плоскости пейзажа внизу, словно проходя сквозь несколько слоев воды и воздуха, при том, что солнце выглядело так, будто его расколол, а потом неловко склеил по зубчатым граням ребенок, отвергало целостное единое представление о природе». Он понял, что имел в виду художник, а Майра, должно быть, увидела, что он пытался сотворить нечто, подобное жертвам. Вторая представляла собой автопортрет. Брат Лука, каким он видел себя до того, как стал одним из нас. А как он видит себя теперь, ты знаешь? Майра на мгновение сжала губы, силясь сосредоточиться. Я хотела сказать, что таким он больше себя не пишет. На последнем автопортрете он выглядит по-другому. И ты приписываешь это братству? Да? Тем не менее, человек на портрете вполне вписывался в пейзаж. Та же техника изломанных поверхностей и расколотых плоскостей, применительно к человеческому лицу, производила жуткое впечатление. Рот был сомкнут... Но и при том, что он был изломан в трех местах, образуя три сходящиеся вместе линии, создавалось впечатление, что человек кричит через закрытый рот. То же самое с глазами и с безжизненной рукой. Кричало все. Да, мне бы хотелось с ним познакомиться. Майра тронулась с места. Миссия располагалась неподалеку от галереи, в одном из кварталов Детройта, где некогда большие особняки XIX века со временем превратились в трущобные пансионы, давшие приют десяткам семей. Заколоченные досками окна напомнили Барни, что совсем недавно здесь происходили волнения. Все, о чем подумал Барни в этот довольно теплый и сырой сентябрьский вечер, когда они вышли из машины перед одним из этих строений, и когда перед его взором предстали улицы, заваленные мусором и отбросами, а также люди у подъездов и в окнах, так это о том, какие же они здесь убогие, и это невольно вызывало у него чувство брезгливости. Он видел, с какой ненавистью местные обитатели глядели на его хорошую одежду и новенькую машину, и понимал, Они были принуждены ненавидеть его, лишь бы не возненавидеть самих себя. Ненавидеть им было необходимо. Барни знал это по себе. Он только начинал ненавидеть, и пока это давалось ему нелегко, но ему уже стало ясно. Ненависть утоляет боль. Это все равно, как если бы человек хватил себя по пальцу молотком, потом обрушился на него с проклятиями, швырнул бы его на земь и вместе с ним избавился от боли. Ребенок учится этому, когда спотыкается на ровном месте и пинает стул или кричит на землю, о которой ушибся коленкой. К чему усугублять бремя собственной вины и самобичевания, коря себя, если можно обратить проклятие к небу». И тут он вспомнил слова, которые его отец приводил из книги Иова, когда у него что-то не ладилось. «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, глава 42, стих 6. «Но отец ошибался. Главное...» не отрекаться от себя, а обратить отречение вовне, найти объект для ненависти. Какое имеет значение, Бог или человек причиняет тебе телесные муки? Все равно приходится думать, как жить дальше. Миссия помещалась в старинном особняке из выщербленного, потрескавшегося красного кирпича, Стены, где мелом, где красно-белой краской, были испещрены знаками и девизами вроде такого «Храни Господь!», под которым кто-то приписал «Ставка 2%. Массивные дубовые двери были во многих местах исполосованы ножом и продырявлены. Может, это дело рук снайпера или национального гвардейца. Кто-то вырезал надпись «Бог уязвляет!». И барни почувствовал родство с людьми, всю жизнь переносившими страдания, которые сам он только-только начал познавать. Майра посоветовала ему закрыть в машине окна и запереть дверцы. Затем она позвонила в звонок, и через несколько мгновений дверь открыли. Перед ними стоял здоровяк без пиджака, кожа у него была покрыта белесами чешуйчатыми струпьями. «Заходите, заходите, сестра Майра! Добро пожаловать, мистер Старк!» Услышав, что к нему обратились по имени, Барни вздрогнул и отшатнулся от человека, распахнувшего перед ними дверь. «Входите, пожалуйста!» — мягким низким голосом настойчиво предложил здоровяк. «Мы премного наслышаны о вас от сестры Майры и с нетерпением ждем встречи с вами». «Мне следовало подготовить его», — сказала Майра. «Но я боялась. Если скажу лишнее, он не придет. Барни, это брат Лука». Брат Лука протянул ему свою покрытую струпьями руку. Заметив нерешительность барни, он улыбнулся, но руку не убрал, ожидая, что тот ее все же пожмет. Майра тоже ждала. Но Барни удерживал тот же страх, который, как он догадывался, испытывали его соседи, когда он с Карен проходил мимо. Страх, который чувствовал его тесть в тот вечер, когда обменивался с ним рукопожатием. Однако он все же заставил себя крепко стиснуть руку брату Луке. Проказа на самом деле штука совсем не заразная заметил брат Лука, угадав сомнение барни. Он провел их в комнату, единственным убранством которой служило огромное распятие, не подвешенное, а установленное на полу и прислоненное к стене, фигура Христа, пронзенного сбоку копьем. Из-под тернового венца сочится кровь, как из пробитых гвоздями ладоней. «Это же брат Авраам отлил!» — воскликнула Майра, А я и не знала, что он здесь, в Детройте. Он приехал на прошлой неделе. Это его последняя работа. Он закончил ее только пару дней назад. Барни повидал немало изображений Христа. Безмятежно спящего, обратившего взгляд к небу в молитве, опустившего глаза в благодарности, безропотно страдающего. Однако ничего подобного видеть ему еще не приходилось. Эти поднятые вверх глаза на выкате, пробитые гвоздями руки, сжатые в кулаки, скорченное в агонии тело. Смотреть на такое было мучительно даже сквозь пелену, застилавшую взор. — Прикоснись! — сказал брат Лука. Барни вдруг почудилась, — что брат Лука схватит его за руку и потянет ее к телу, которое выглядело как настоящее, и он отпрянул. Однако брат Лука сам подался вперед, показывая пример. Фигура под его рукой закачалась и начала корчиться, словно живая. Майраш вскрикнула. Его новая придумка — синтетический каучук, «Студенистый на ощупь, хотя выглядит твердым, как камень. Внутри гибкая арматурная проволока. Прикоснись, сам увидишь». Любопытство скульптора победило чувство отвращения. Барни прикоснулся к телу и почувствовал, что материал был подобран безупречно. Липкость создавала ощущение мертвой плоти, а колебания походили на корчи, как будто тело и правда силилось освободиться от гвоздей. Это было жутко и прекрасно. Тут мимо кто-то промелькнул и, увидев их, вошел в комнату. Это был низенький, худощавый человечек, тоже без пиджака. У него было сильно вытянутое лицо и дрожащий двойной подбородок, который, казалось, мешал ему дышать, вынуждая клонить голову на бок. В остальном же складывалось впечатление, что с этого лица и был отлит лик фигуры на кресте. «Гляжу, вы рассматриваете мою резиновую скульптуру. Не могу выразить словами, как я счастлив встретиться с коллегой-скульптором». Он вытащил из кармана руку и выставил вперед культю без запястья. Барни через силу обхватил его за толстый конец обрубка. А когда брат Авраам Положил вторую свою руку на его ладонь, он заметил, что обе его руки были искалечены. На правой, чуть ниже предплечья, синела татуировка в виде номера. — У нас тут есть художники, а вот еще одного скульптора не хватает. И я был бы очень рад, если бы вы при случае взглянули на другие мои работы, более традиционные. Как видите, я поставил науку и технологию на службу искусству. Я еще в Лос-Анджелесе говорил сестре Майере, что впервые подумал о вас в связи с нашим братством, когда узнал из газет, что с вами случилось, и что вы скульптор. Я понятия не имел, что она вас знает. Как бы то ни было, сестра Майера поведала брату Луке обо всем, через что вам выпало пройти. И от имени остальных наших братьев я смею вас заверить, что мы готовы разделить это с вами». «Знаю, ваша боль станет пожертвованием для нашей небольшой семьи». Барни начал было возражать, но брат Авраам вскинул свою гладкую культю и успокоил его. «Понимаю, я поторопился, но, уверяю, только из самых лучших побуждений. И теперь передаю вас в более надежные руки, чем вот эти». Он отошел в сторону, потом повернулся и прибавил. Я и правда был бы рад поговорить с вами о наших профессиональных делах в самое ближайшее время и о том, чем вы сейчас занимаетесь. Сестра Майра же выписала брату Луке вашу композицию. Кажется, жертвы. Мне и самому очень хотелось бы на нее взглянуть. Думаю, у нас с вами немало общего. Только после того, как он ушел, махнув на прощание своей костлявой культей, барни, снова глянув на распятие, заметил на предплечье у Христа синюю татуировку в виде номера. «Да», — проговорил брат Лука, опять угадав его мысли. «Брат Авраам был скульптором в Германии во времена нацистских гонений на евреев. В концлагере один офицер заказал брату Аврааму свой бюст и пообещал, что пощадит его, если тот ему понравится». Брат Авраам выполнил заказ, а тот офицер посчитал, что ни один еврей не достоин такого таланта, и распял его. Но маленький скульптор не хотел умирать. Тогда офицер решил подарить ему жизнь и велел снять его с креста, отрубив ему запястье. Так что, как видите, брату Аврааму пришлось учиться работать с новыми материалами и темами а свои резцы и стеки он привязывает к культям ремнями. И каждый месяц брат Авраам посылает тому нацистскому офицеру фотографии своих работ, прибавила Майера. Сейчас тот фашист работает помощником директора школы, где-то в предместьях Гамбурга, и трясется от страха, боится, что брат Авраам его выдаст. Почему же он его не выдал? Брат Лукас с Майерой улыбнулись. «Я знаю брата Авраама», — сказал брат Лука. «Он ни за что не пошел бы на такое». «А почему?» «Думаю, вам лучше узнать это самому». Он положил руку на плечо Барни. «Вам еще предстоит много чего переосмыслить, дружище». «Это просто наваждение какое-то», — признался Барни. «Встретиться со всеми вами прямо здесь...» в самом центре Детройта. Вы знаете меня как облупленного, а я и не ведала о существовании этого места». «Мы себя не афишируем», — сказал брат Лука. «Необходимо особое стечение личных и исторических обстоятельств, чтобы человек оказался в братстве. Ни одна живая душа не может прийти к нам, пока мы не будем нужны ей так же, как она нам. А до нас дошло». Вы тот, кто нам нужен. Вопрос лишь в том, нужны ли вам мы. Когда они проходили мимо какой-то закрытой комнаты, барни услышал звуки фортепиано. Кто-то вымучивал назойливую, нестройную мелодию, до да того неблагозвучную, что по всему его телу пробежала дрожь. «Это брат Грегори» сочиняет новый концерт. Когда-то он участвовал в программе космической подготовки перед тем, как попасть к нам. А сочинение музыки для него увлечение. Он находился в капсуле, которая неожиданно оказалась в радиационном поясе, когда возвращалась обратно на Землю. У вас с ним много общего. Но вы познакомитесь с ним в другой раз, когда он закончит сочинять» они проследовали за братом Лукой в библиотеку. Там, на стенах, Барни увидел другие живописные работы в том же стиле, что и картины, выставленные в галерее. На них были изображены обычные предметы и фигуры обычных же людей, с искаженными от нечеловеческого напряжения и невероятных усилий чертами в окружении изломанных плоскостей. Брат Лука предложил гостю Хереса, но Барни... Когда он взял стакан, показалось, что там простая вода. Брат Лука продолжал его увещевать. Только, пожалуйста, не подумайте, что вам придется заниматься тем, чем занимаемся мы, пока вы не решитесь стать одним из нас. Я ничего не имею против людей, употребляющих спиртное и мясо. Один из наших главных принципов ⁇ никогда не навязывать наши убеждения другим. Меня заверили, что это восхитительный херес. Попробуйте, прошу вас. Они сидели и час с лишним говорили о живописи брата Луки и о том, как тяжело ему было работать, постоянно борясь с усталостью. И барни казалось, что тут они с ним очень близки. Он и сам знал, каково это, когда тебя неотступно одолевает усталость. «Для кого-то», — рассуждал брат Лука, — Боль — это ключ к творческим свершениям. Разве можно отрицать созидательную силу страдания? Вспомним великие имена. Мильтона, Бетховена, Ван Гога и сотни других. Однако творчество ради боли не самоцель, а вход в братство мучеников. Это все равно, что жизнь младенца. Рождается он сам по себе. А муки его матери всего лишь начало, вход в мир, Так что для младенца начало, как, впрочем, и для человека вообще, это тоже превозмогание боли, многотрудное продвижение в правильном направлении, как при родах. Мы можем мысленно сосредоточиться на боли, использовать ее как путь к видению и, таким образом, единению с мирозданием. Вне времени, вне всякого смысла. «Не понимаю» сказал Барни. «Зачем я нужен братству? Скульптурой я всегда занимался в одиночку. Зачем же мне присоединяться к какой-то группе?» «Причина есть», — заметила Майра, — «ибо с помощью братства ты научишься не только управлять энергией боли, но и унимать ее без лекарств в то время, когда не занимаешься творчеством. Боль можно контролировать с помощью разума, Йоги давно постигли этот секрет, а мы нашли путь к видению и воздействию на внутренний разум. То, чего молодежь так трогательно пытается достичь с помощью галлюциногенов, только куда масштабнее и более осмысленно. «Есть и другая причина», — продолжал брат Лука. «Мы обнаружили, что группа закладывает почву, основу общего опыта». И только опираясь на нее, творческий или гуманитарный разум способен постичь смысл своего собственного опыта. В разные периоды истории в разных же местах возникали братства мучеников. Среди неприкасаемых в Индии, среди христианских мучеников, в нацистских концлагерях, где брат Авраам обрел смысл своей жизни вместе с остальными. Мы предпочитаем рассматривать братство как спасательный трос творческого духа, брошенный тонущим в отчаянии. Помощь, но не потом, а сейчас, не с помощью сверхъестественного вмешательства, а посредством объединения энергий разума избранных. А почему только избранных? Почему не всех страждущих и отчаявшихся? «Ах, гуманист внутри вас задает тот же вопрос, что и я задавал себе поначалу. Чтобы получить ответ, нужен всего лишь определенный склад разума, позволяющий принять нашу веру. Если бы мы помогали всем страждущим на свете, мы бы и сами утонули. К тому же есть люди, которым нравится страдать». Они полагают боль способом достижения своей цели, возможностью наслаждаться жалостью к себе. Мы тоже используем боль в определенных целях для духовного проникновения в нечто более глубокое и достижения чего-то более высокого, более значимого в сравнении с тем, чего человек способен добиться в одиночку». Он вздохнул и покачал головой. «Кто его знает, как это называется?» Одни достигают этого с помощью наркотиков или психотического видения, мистики, через пост, медитацию, самобичевание. Иначе как, по-вашему, святой семён Столпник смог просидеть на столпе столько лет? Примечание. семён Столпник, святой, годы жизни с 390 по 459 годы до нашей эры. Христианский деятель. Но самоистязание не наш удел. Мы не сборище каких-нибудь мазохистов. В этом усматривается слишком много своей корыстия, мешающего постижению иного. Боль, которую мы разделяем, служит нам путем, ведущим от бессмысленного страдания к осмыслению боли как особого рода благодати. Видите ли, мистер Старк, продолжал он, вставая и показывая, что их встреча подходит к концу. «Любой способен переносить страдания ради какой-то цели. Мать — ради рождения ребенка. Мужчина — ради борьбы за то, во что он верит, презрев заточения, голод и побои за благое дело. У боли много личин, но если научиться видеть ее смысл и цель — можно вознестись до уровней, где все возможно». На выходе они столкнулись с чернокожей женщиной невероятно большого роста. Она прошла мимо неспешно, будто скользя. Ее полузакрытые глаза казались узенькими белыми щелочками. «Это сестра Вивиен шепнула Майра. «Она пришла к нам после бунтов 67-го. Примечание. Имеется в виду, «Расовые волнения. Массовые беспорядки, происходившие в 1967 году в Детройте, штат Мичиган, США». «Она как будто в трансе». Брат Лука улыбнулся и покачал головой. «Она работает. Сестра Вивиен Ха в прошлом поэтесса. А теперь после пожаров она творец видений». Она ничего не перекладывает на бумагу, поскольку не доверяет поддающимся разрушению материалам. Вот вам неразделенное искусство, которое она совершенствует с помощью своего разума. Она, можно сказать, занимается самой чистой формой искусства. — Откуда же вы знаете, чем она занимается? — Может, ничем. Брат Лука пожал плечами. То же самое можно сказать и о современных художниках, чье творчество, как вам кажется, вы видите или слышите. Не правда ли? Разве это имеет значение? Нас не интересует то, что связано с материальными вещами, формами и уровнями общения. Сестра Вивиен Ха — творческая личность, на чью долю выпали страдания. Она делится с нами болью, а не плодами своего труда. И нам этого довольно. Внезапно брат Лука протянул руку вперед. Барни, пожал ее теперь уже не колеблясь, и ему показалось, что на лице прокаженного мелькнула тень улыбки. Всю дорогу домой барни вспоминал эту улыбку. Ему казалось, брат Лука был уверен, что заполучил себе очередного новообращенного. «Наверное», — думал барни, — «он был проповедником-возрожденцем до того, как болезнь привела его в братство». Не случайно Майра с благоговением внимала каждому его слову. Теперь все ясно. И вот, несмотря на первое желание поднять их насмех, смех, Барни признался себе, что почувствовал искушение отрешиться от своего отшельничества и мытарств в одиночестве ради благого дела, величайшей идеи братства в страдании, которая обрела Майра после всего, что ей пришлось пережить. То было сильное искушение. Когда они вернулись, Карен уже была дома. «Учились купать младенца», — объяснила она, — «на резиновой кукле. Мужей сегодня было не так, чтобы много. Это для тренировки». Карен достала из хозяйственной сумки большую резиновую куклу. Нам разрешили взять их домой. Она очень похожа на младенца, правда? Хоть и сделана из резины. Потрогай. На ощупь, как настоящая кожа. Ты даже не представляешь, как страшно купать куклу, думая, что это живой младенец. Мама рассказывала, как однажды она уронила Майру в ванну, когда та была совсем крошка. Может, поэтому, говорит она, ты стала совершенно неуправляемой. Карен болтала еще какое-то время, ни разу не спросив, где они с Майрой были, и не дав им обоим возможности и рта открыть. Барни подумал, Похоже, она догадывается, что между ними что-то происходит, но не хочет вмешиваться и ничего не желает знать. Тут он заметил, что она прижимает к себе куклу так крепко, словно боится, что ее отберут. Она наклонила куклу назад, и один глаз у нее закрылся, а другой так и глядел перед собой.